Карамзин решительно упал. Катенин, 1828. История его подла и педантичная, а все прочие его сочинения — жалкое детство. Может быть, первого сказать нельзя, но второе — должно сказать и доказать. Кюхельбекер, отдавая должное слогу, умению Карамзина все же замечает «покойный и спокойный историограф». Карамзин — «Менее либеральный, чем император», — запишет один из русских заграничных издателей. Ерцин — человек совсем не карамзинских идей, но самый изумительный историк-художник. Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства, — это 12 томов русской истории. Но Карамзину не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже Дмитриеву. душевному другу карамзина в мягком и доброжелательном карамзине было что-то немецкое можно было заранее предсказать что из-за своей сентиментальности карамзин попадется в императорские сети как попался позже поэт жуковский история россии сблизила карамзина с александром он читал ему дерзостные страницы в которых клеймил тиранию ивана грозного и возлагал им мартели на могилу Новгородской республики. Александр слушал его с вниманием и волнением и тихонько пожимал руку историографа. Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, который нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения. Чернышевский, Говоря к Рамзине писателях XVIII века, призывает восхищаться тем, что было у этих писателей лучшего, но в то же время находит, что при появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала 30-х годов. Проза карамзинской истории, которую сам Пушкин считал образцовой, как видим, в расчет не принимается. Мы выбрали несколько оценок с революционной стороны. Еще красноречивее их отсутствие или почти полное отсутствие в конце 19 начале 20 века. Но не на карамзинских путях русская освободительная мысль ищет выхода и все реже упоминает, цитирует историка-художника, монархиста, консерватора. За это он подвергается, как видим, критике и опале даже со стороны либеральной Милюков, Кизеветтера. Наконец, была еще славянофильская, почвенническая критика. С одной стороны, Карамзин здесь пользовался полным признанием за живые образы допетровской Руси, за критический взгляд на Петра Первого. По мнению Киреевского, историк — чистая совесть нашего народа, но при этом Карамзин подозревается в незнании России. Аксаков. У Карамзина гладкая, даже изящная или безличная нерусскость. Достоевский вспоминал, что уже к десяти годам знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которую всегда по вечерам нам читал отец. Но при этом писатель смеялся над незнанием народа, о котором надо судить не по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам. Тоньше других судит Аполлон Григорьев. Он тоже отмечает непонимание народности, но при том находит, что образ мыслей и чувствований равно как и язык Карамзина, улучшая слетами, все более и более приближается к языку старых памятников. Григорьев, можно сказать, вызывающе непоследователен. И в этой противоречивости живая мысль, искреннее нежелание свести концы с концами любой ценой. Карамзиным и его деятельностью общество начало жить нравственно. Написав это, Григорьев затем продолжает, как многие, «Для нас...» Людей иной эпохи, в Карамзине почти что ничего не осталось такого, чем бы мы могли нравственно жить хотя бы день. Но без толчка данного литературе и жизни Карамзиным мы не были бы тем, чем мы теперь. Однако автор чуть ли не берет обратно сказанное, вспоминая с наслаждением свое суеверное уважение к Карамзину. Как только перенес я в его эпоху и в лето собственного отрочества, как только припомнил, письма русского путешественника. Белинский попрекал их за пустоту. Все это так. А все-таки письма... Книга удивительная. Григорьев принадлежит к тем немногим читателям крамзина кто желает взглянуть многогранно, уйти от общепринятых крайностей. Тут Григорьев продолжил линию Пушкина. К ней явно близок и Гоголь, который, разумеется, не мог принять карамзинской манеры письма, но при том полагал, что... что Карамзин представляет явление необыкновенное. Вот о таком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю, и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Гоголь надеялся, что настоящая оценка еще впереди. А Державине, Карамзине, Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами.